Глава 10 Во всем виноват ВОК. Если вы женщина и хотите быть на взводе, купите себе экземпляр журнала ВОК и полистайте его. Работает безотказно. В моем случае точно срабатывало. Конечно, речь не только о ВОК, а вообще о любых журналах о высокой моде. Я не могла остановиться. Читала и читала их в надежде, видимо, отыскать Святой Грааль, и все сильнее впадала в уныние. Но каждый раз некое сокровище внезапно сваливалось на меня оттуда и спасало ситуацию. Как, например, статья о Фриш cellentherapie терапии терапии свежими клетками, которую проводили в одной из клиник в Швейцарии. Я вступила в тот возраст, когда истерзанное мной же тело давало о себе знать, и враг уже мялся на пороге. А реклама этого курса как раз обещала, что красота и здоровье восстановятся словно по волшебству. В статье рассказывалось, что мы рождаемся с триллионными клеток, которые постоянно гибнут и заменяются новыми. Однако со временем, особенно под воздействием стресса, или переутомления, или нехватки сна, или избытка вредной еды, или слишком большого количества алкоголя, или дост тяжелых наркотиков, новые клетки не успевают формироваться, чтобы быстро устранить разрушение. И как я поняла, когда тело не успевает вырабатывать новые клетки вместо умерших, Процесс старения начинает набирать обороты. В течение последних семи лет мы с Крисом являли собой живой пример того, как можно ускорить разрушение клеток. Я взяла информацию на заметку. Когда Блонди получила признание, давление со стороны музыкальной индустрии и бесконечные требования нового материала, новых туров, новых интервью перешли все границы. Добавьте непрерывные перепалки между участниками группы и отсутствие понимания со стороны нашего нового менеджера. И вы согласитесь, что мы были на пределе. Мы всегда пытались вдохнуть энергию в нашу группу и музыку, а теперь появилось нечто, обещавшее вдохнуть энергию в наши тела. Я вырезала эту статью и звук, и довольно долго ее хранила. Мы закончили работу над куку. -ку». Настало время подумать над творческим оформлением альбома, и тогда Крис вспомнил о Хансе Гигере, великом мастере фантастического реализма. Крис был большим поклонником его творчества. Мы познакомились с этим художником в 1980 году на вечеринке в галерее «Хансен», где выставлялись его работы. Когда мы приехали, Ханс стоял со статуэткой «Оскара» в руке и позировал для прессы. Он только что выиграл «Оскар» за свою работу над фильмом Ридли Скотта «Чужой», для которого он создал космический корабль, пейзаж и «Это невероятное существо», прекрасно-ужасный гибрид биоматериала и механизмов, чужого. Мне нравилось, как он жонглирует противоположностями. Видеть настолько качественное изобразительное искусство в научно-фантастическом фильме было непривычно. Это будоражило. Столпотворения в галерее не было, и мы пошли поздороваться с Хансом и его женой Мией и пригласили их в гости. Ханс сказал, что он всего второй раз в Америке. Он жил в Швейцарии — И очень не любил покидать Цюрих. Тем не менее, он признался нам, что ни один город в мире не вдохновлял его так, как Нью-Йорк. По его словам, Нью-Йорк — это город черной магии. Горизонтальная плоскость метро и высокие узкие небоскребы все вместе образуют своего рода перевернутое распятие. Те картины, которые он впоследствии посвятил Нью-Йорку, вполне вероятно появились благодаря этой поездке. Поэтому, когда пришло время для нашей обложки, мы с Крисом спросили Ханса, не хочет ли он придумать концепцию, и тот сразу же согласился. За основу он взял мою фотографию, которую сделал британский фотограф Брайан Арис. На ней у меня каштановые волосы, стянутые сзади. Гигер поработал с ней, добавив четыре огромных шипа, которые пронзали мою голову насквозь. Он пояснил, что это гигантские акупунктурные иглы. Он как раз проходил курс иглоукалывания акуаку -аку», как он сам его называл. У Ханса был необычайно сильный швейцарско-немецкий акцент. По-английски он изъяснялся несвободно и говорил очень медленно и взвешенно. «Это было так занятно, что я полюбила его еще больше. Его искусство, которое большинство подсознательно воспринимало как пугающее, радикальное и буквально невыносимое, и он сам такой милый немецкий медвежонок, с трудом выговаривающий Аку, являли собой очаровательный контраст. «Аку-Аку» — это еще и название книги Тура Хейердала, где он писал об экспедиции на остров Пасхи в 1950-х. Было восхитительно наблюдать за тем, как работает разум Ханса, как художник сочетает элементы магии и загадочных каменных статуй острова и соотносит это с гигантскими акупунктурными иглами. И вышло так, что немецкая акуаку -аку» Ханса трансформировалась в «ку, ку Ханс утверждал, что четыре шипа в моей голове символизируют четыре стихии. Источником энергии была молния, и по этим стержням поток энергии поступал в мой мозг. Нисколечко не больно. Мне нравилось, что он сделал с моим лицом. Я сказала Хансу, что хочу, чтобы этот альбом не имел ничего общего с Блонди. Не только в отношении музыки, но и, собственно, моего образа. Ханс никогда особенно не слушал Блонди. Он предпочитал джаз. И получилось идеально. По сравнению с моим образом в Блонди, этот был слишком готичен и просто идеален для сольного альбома. И раз уж мы пришли в такой восторг от обложки, то решили снять клипы с участием Ханса на два сингла из «Скуку» «Now I Know You Know» и «Backfired». А это значило, что нам нужно отправиться в его мастерскую в Цюрихе и вот мы летим в Швейцарию». Ханс и Мия жили в Орликоне, тихой сельской округе. Снаружи маленький дом гигеров и студия выглядели очень чинно, если не считать сада, где кусты росли свободно, потому что Хансу нравилось, какие формы они принимают. Однако внутренняя обстановка явно отражала тягу художника ко всему зловещему. Комнаты были темные Их украшали произведения искусства в готическом стиле, изображавшие рождение, секс и смерть. На одном столе лежал череп. Гигер сказал, что отец вручил ему этот артефакт, когда Хансу было шесть лет. Рядом со своей статуэткой Оскара Ханс поставил высушенную человеческую голову. Идеальное мементо море. Мы пробыли там две или три недели, снимая на 16-миллиметровую пленку, которую затем предстояло преобразовать в видео. Ханс изготовил для меня изящные боди с изображениями киборгов, гибридов людей и машин. Ещё мне сделали маску на все лицо, обмазав его быстро затвердевающим веществом, которое используют для зубных протезов. Фу, совсем неприятно. И было страшно, что меня так замуровали. В итоге им пришлось снимать маску до того, как она окончательно затвердела. Хансу не понравилось, что теперь черты получились смазанными, но я нацепила длинный черный парик, и это его устроило. Ханс тоже присутствовал на видео. Он был в медной, как будто трафаретной маске, собранной из частей часовых механизмов. Трафаретная маска из швейцарских часов. Ну не чудесно ли? Еще он детально проработал египетский саркофаг из пенопласта. И на этот раз Ханс воткнул огромные акупунктурные иглы в мое тело, как стержни, притягивающие силу молнии. Куку ку обрел жизнь, точно новоявленное создание Франкенштейна. Саркофаг получился восхитительный, но слишком хрупкий, чтобы я могла в него улечься. Поэтому Гигер вырезал дверной проем в форме саркофага, чтобы я прошла сквозь него. Я появлялась как возрожденная биомеханическая женщина и танцевала в своем боди и украшениях из медных часов. Пока творилось все это колдовство, Крис стоял там со съемочной аппаратурой «Хазел Блад» перед чародеем Хансом и мной, созданием словно сошедшим с одного из полотен Ханса, которое он оживил с помощью своего искусства. Те снимки, на которых Крис тогда запечатлел меня, — одни из моих любимых. Я не забыла о той статье ВОК. Раз уж мы все равно оказались в Швейцарии, мы с Крисом решили оплатить визит в «Ла Прайри», ту самую клинику, практиковавшую фришцелентерапи. Она находилась на Женевском озере, рядом с городком Клараном во французской части Швейцарии. Кларан стал известным благодаря дико популярному роману «Новая Элоиза» жана Жака Руссо, действие которого разворачивается в этих краях. Стравинский написал здесь «Весну священную» и «Пульчинеллу», «Чайковский» — концерт для скрипки с оркестром, а Набоков, автор «Лолиты», здесь умер. Ну а теперь здесь очутились и мы. Этот городок со своими до мелочей продуманными садами и живописными тропами давно уже привлекал множество туристов. Мы с Крисом арендовали лодки, посмотрели на чудесные Альпы и посетили соседний Монтрё, знаменитый своим джазовым фестивалем. А затем мы зарегистрировались в Ла-Праэри. С тех пор клиника успела сменить имидж, но когда мы там были, она больше напоминала больницу. Доктора, медсёстры, кабинеты для сдачи крови, рентген. Тогда они затеяли инъекции эмбриональных клеток чёрной овцы. Почему нужна была именно чёрная овца, я так никогда и не узнала. Терапия с применением стволовых клеток была новым направлением в науке, и о ней не говорили так много, как сейчас. Одним из авторов этой методики и участником консультативного совета «Ла был Кристиан Барнард, Хирург, впервые в мире сделавший пересадку сердца от человека к человеку. Это был прогрессивно мыслящий ученый, с самого начала внушивший мне уважение. Нас просвечивали рентгеном со всех сторон и делали болезненные инъекции. После процедур мы лежали в клинике, где нас обследовали. Крис явно почувствовал, что маленькая черная овечка зарядила его энергией. И я тоже ощутила положительный эффект. Когда в звукозаписывающей компании послушали куку, -ку, Они столкнулись с моим потенциалом сольной певицы. И когда они взвесили все «за» и «против», выяснилось, что идея им не по нутру «Что нам с этим делать?» — спрашивали они. Они так и не приняли вызов. Они не ожидали такого поворота от милой маленькой горячей блонди. Мои темные волосы их совсем не вдохновляли. Они считали, что это смутит фанатов. Им нужна была Дебби Харри, а не грязная Харри. Картину с моей пронзенной головой они тоже не оценили. И если на частоту, не только они. Ряд американских музыкальных магазинов отказался ее распространять. А когда в Британии наш лейбл повесил афиши с обложкой альбома в лондонском метро, их запретили, посчитали излишне провокационными. Рекорд-компания хотела от меня только одного, чтобы я продолжала записывать альбом из Блонди. Они устроили рынок для группы, как сами считали, и именно там пролегала золотая жила. В то время для музыкантов было не нехарактерно вот так менять направление. Например, когда мне предложили роль в фильме «Бегущий по лезвию», в котором я очень хотела сняться, компания заблокировала мое решение, что с моей точки зрения было просто смехотворно. Я была уверена, что это только увеличило бы продажи. В те времена и в ту эпоху они пытались сложить все элементы и сделать так, чтобы альбом соответствовал картинке. Но такой подход не работал уже тогда. Разумеется, если бы Шеп вник в происходящее и обсудил новые условия нашего контракта, что это изменилось бы к лучшему. Но, насколько мне известно, он этого не сделал. Наш диалог с лейблом в принципе зашел в тупик. К тому же возникли проблемы внутри самой компании, в том числе конфликты с партнерами, хотя тогда мы об этом не знали. Куку -ку никогда не задумывался как отправная точка сольной карьеры. Просто у нас с Крисом возникла идея создать альбом, в равных пропорциях черный и белый. Примечательно, что сразу после выхода куку ку Пол Маккартни записал «Ebony and Ivory» со Стиви Уандером, и как перворазрядные артисты они получили огромный отклик. Можно продать все, что угодно, при наличии достаточной реакции. Думаю, будь мы поумнее, мы назвали бы альбом «Black and White» или «Oreo», или как-то вроде того. Но куку -ку» тоже был не самый плохой вариант. Он вошел в топ-10 в британских чартах, став серебряным альбомом, а в Америке получил золото. Тем временем Крисалис выпустила альбом наших старых хитов «The Best of Blondie». Я размышляла, что для меня было лучшим в истории «Блонди», и пришла к выводу, что это ранние дни группы. Тогда мы только пытались пробиться наверх, до рассвета носились по нижнему ист истсайду, просто чтобы как-то продвигаться. По темноте возвращались домой с репетиций и концертов, вдыхая пыльный, сладко-грязный запах города. Все выживали без денег. Никто не говорил о массовом успехе. Кто вообще хотел быть как все? То, что делали мы, было намного лучше. Мы ощущали себя первопроходцами. Мы прокладывали новые тропы вместо того, чтобы ходить торными дорогами. Лично я еще отчаянно пыталась понять, кто я такая, и была одержима желанием приобщиться к искусству. Для меня отчаяние и одержимость — благие состояния. Для меня это в первую очередь всеобъемлющее желание превратить всю свою жизнь в образный внетелесный опыт. Я утоляла свою одержимость, когда записывала альбомы с такими музыкантами, как Найл Роджерс и Бернард Эдвардс, или когда работала с такими художниками, как Ханс Гигер. Успех, когда он наконец нас настиг, принес с собой скорее разочарование по сравнению с головокружительными годами на пути к нему. За общественное признание, которое пришло вместе с успехом, пришлось заплатить высокую цену, нашу свободу. Ту самую свободу, которую я получила, карабкаясь вверх по лестнице. Успех оказался головоломкой с трудным решением. Когда твое лицо начинают узнавать, от этого приходится как-то убегать. От этого надо спрятаться, чтобы остаться живым. По крайней мере, мне периодически требовалась анонимность. Быть знаменитой и быть насильно упакованной в рамки коммерческого продукта — это сочетание приводит к самой настоящей шаблонности. За тот год, что я была в неблонде я ни капельки не скучала по группе. Мы с Крисом были очень заняты, за головой окунувшись в самые разные новые мероприятия. Мы написали заглавную песню для фильма Джона Уотерса «Полиэстер». Мы вели один выпуск шоу субботним вечером в прямом эфире. Крис создавал собственную звукозаписывающую компанию Animal и продюсировал других музыкантов. Остальные ребята из Блонди тоже занимались своими делами. Клем продюсировал парочку нью-йоркских групп и временами работал в Англии. Джимми записал сольный альбом. Вся система музыкальной индустрии была рассчитана на то, чтобы вы носились как белка в колесе: альбом, тур, альбом, тур, альбом, тур. Гонялись за собственным хвостом, не шага вперед и даже в сторону. По крайней мере, так это ощущалось. Нам удалось на какое-то время выйти из игры, но теперь от нас ждали, что мы выпустим новый альбом Блонди. Шестой альбом Блонди получил название The Hunter. Я плохо помню, как мы его записывали. В основном в памяти осталось то, что мне просто было неуютно. Мне всегда нравилось записываться и составлять альбомы, но теперь я пребывала в странном умонастроении. Кажется, основной причиной стало возвращение в группу. Не потому, что перерыв получился таким веселым и творческим. Просто в группе ощущалось сильное напряжение. В любой группе случаются разногласия. Разные люди с разными идеями и образом мыслей закипают под давлением год за годом. Однако теперь все это воспринималось как масштабное столкновение личностей. Со своими демократическими идеалами, считая, что у всех равные права и всем есть что сказать, мы с Крисом решили во всем разобраться. Но то, что красиво звучало в теории, не прошло проверку практикой. Может быть, из этого вышел бы какой-то толк, будь у нас хоть один менеджер, умеющий договариваться с людьми или генерирующий идеи, которые устроили бы всех. Но теперь в работе группы появилась разобщающая тенденция, из-за которой мы все были на взводе и соревновались друг с другом вместо того, чтобы быть единой силой. Не лучшая среда для творчества». Я помню, как один из руководителей студии сказал Клемму «Мы надеемся, что это не будет еще один Auto American». Клем ответил «То есть вы не хотите, чтобы на The Hunter вышло два крутых сингла и чтобы он стал платиновым в Штатах и Великобритании?» В общем, мы ругались и вне, и внутри группы. Тем не менее, в составе The Hunter все-таки вышло несколько хороших вещей. Мы выпустили The Hunter Gets Captured by the Game, ремейк песни Смоки Робинсона, которую The Marvelites записали в 1967 году. Лирика в духе «Secretly I've been telling you like a fox that prays in a rabbit» не вызвала у меня отторжения, хотя мне доводилось примерять на себя костюм кролика. В «Адэбист» мы говорили о славе. В ней была рэп-вставка о дьяволе, который вышел прогуляться в город. Также мы написали одну из песен в качестве заглавной темы к фильму о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз». Но оказалось, что мы с Крисом неправильно поняли условия заказа. У них уже была своя песня. Они только хотели, чтобы я ее исполнила. В итоге ее спела Шина Истон. Island of Lost Souls была похожа на The Tide High, тоже с карибскими мотивами. Больше всего мне запомнилась съемка видео на эту песню на островах Силе. Такое чудное место. Сами острова, на удивление, тропические, хотя находятся к юго-западу от Британии и омываются гольф-стримом. Из-за неспокойного моря мы добирались туда на вертолете, а не паромом. Скользить, подниматься и нырять над бушующими внизу волнами — невероятный кайф. Потом была «Инглиш Бойс» — баллада, которую Крис посвятил The Beatles после того, как застрелили Джона Леннона. О боже, это был такой удар для нас. Незадолго до убийства наш знакомый фотограф Боб Гроин сказал, что Джон и Йока хотят с нами увидеться. Мы отвезли копию альбома «Outo American» к ним в Дакоту, и нам сказали, что Джон ставил его все время. Шон, сын Джона и Йока, говорил, что «The Tide is High» была первой песней, которую он услышал в раннем детстве. Мы собирались встретиться с ними, а потом пришла ужасная новость, что Джона застрелили. Охотник и жертва. Люди бывают безмерно навязчивыми. Фанаты приходили к дому моих родителей, стучались в дверь, и те мило с ними общались. Я наказывала родителям ни с кем не разговаривать. У меня началась паранойя. Один раз я увидела, как какой-то человек взял мешок с мусором у меня с крыльца и пошел прочь. Я последовала за ним, думая, что это одержимый фанат, который будет рыться в моем мусоре. Оказалось, просто бездомный, который искал еду. В итоге я сделала ему бутерброд. Думаю, когда я стала знаменитой, Крису приходилось даже тяжелее, потому что он всегда меня защищал. «The Hunter» был выпущен в мае 1982 года. Обложка получилась отвратительной. Мы хотели, чтобы гример сделал из нас полу полузверей, а получилось нечто странное и наштукатуренное. Но любая странность шла в ногу со всем, что творилось вокруг. Альбом попал в топ-10 Британии и занял 31 место в Штатах. Возможно, он поднялся бы выше, если бы звукозаписывающая компания сильнее его раскручивала. Но там происходили большие перемены. The Hunter стал нашим последним альбомом, выпущенным с Крисалис. Хотя мы не планировали отказываться от сотрудничества, мы снова собрались в дорогу. Эдди Мартинес заменил в туре Фрэнки. Проклятый тур. Нам вообще не стоило ехать. Крис был болен. Очень. У меня есть фотографии, на которых он истощен и весит 50 килограммов. Я помню, как он еще до гастролей разговаривал с Гленном О'Брайеном и шутил, что это его дорожная диета. Но тот тур чуть не убил Криса. Я не могу сказать точно, когда начались проблемы, и подозреваю, что Крису успешно удавалось о них не думать, но в итоге он не мог есть. Глотать для него стало настоящим мучением, поэтому он так похудел. Мы перебирали варианты. Стрептако, кто-сё, а ему становилось только хуже». Глен предположил, что у Криса спит. Тот тоже думал, что у него спит или рак, что он умирает. Ни один врач не мог поставить диагноз. Во время того тура мы принимали наркотики. Не было другого способа справиться со стрессом и накопить сил для выступления. Наш поставщик, Берни, доставал для нас героин. Конечно, в дороге случались ситуации, когда мы не могли с ним связаться, и тогда приходилось тяжко, а Крису становилось все хуже и хуже. Мы выступали в Штатах вместе с Дюран-Дюран, после чего предполагался тур по Британии и Европе. Помню разговоры о том, чтобы отправиться в Японию. Наш японский организатор и американский агент спросили меня, «Вы хотите поехать?» И я ответила, «Да, конечно, хочу», но я не знала, что сказать о состоянии Криса. Он не хотел, чтобы о его болезни узнали. Японский организатор в итоге подал на нас в суд». Он воспринял мой ответ как юридическое согласие и продал уйму билетов. Однако тогда это была самая незначительная из проблем. Крис угасал. Иногда он просто валился без сил. Нам удалось кое-как продержаться в последнюю ночь тура с Дюран-Дюран на стадионе Джона Кеннеди в Филадельфии. Это был август 1982 -го. Ни о какой Европе речи идти не могло. Вот и все. Все кончилось. Не только Тур, но и Блонди. Группа официально распалась через несколько месяцев. Майк Чепман, наш продюсер, сказал, что во время записи The Hunter заметил, как все изменилось. По его словам, он чувствовал, как что-то подходит к концу. И был прав. Мы поехали обратно в Нью-Йорк, в наш новый дом в верхнем Истсайде. Огромное пятиэтажное здание на восточной 72-й улице. Символ нашего успеха. Когда на нас, наконец, посыпались деньги, наш бухгалтер предложил купить это жилье. Именно он и организовал сделку. Дом был такой большой, что в нем даже имелся лифт. На нижнем этаже располагалась собственная студия Криса, а на двух верхних была отдельная квартира, в которую мы никогда не заходили. Мы даже разрешили нескольким нашим знакомым там пожить. Патрику, поэту, который иногда баловался героином, и Мелани, которая координировала службу секса по телефону и девочек по вызову. Какие-то бандиты с доберманами выгнали их из их маленькой квартирки на Первой авеню в центре. В начале 80-х такое случалось сплошь и рядом. Собственники пытались выставить людей, чтобы потом повысить арендную плату. Перемены подступали отовсюду. В то время Крис и я только и делали, что ходили от одного врача к другому. Все они проверяли Криса на СПИД, рак и прочее, и говорили «Мы не знаем, что с вами». Его положили в больницу, но Крис решил, что с него хватит, сам выписался и вернулся домой в 4 утра со словами «Мне пришлось уйти. Это невыносимо». Я пыталась готовить что-нибудь, что он мог бы съесть. Брала целого цыпленка и изо всех сил мельчила его, чтобы получилось пюре, но даже это Крис не мог проглотить. Опытным путем мы убедились. Единственным, что он мог глотать, было мороженое из тофу. Прохладное и мягкое, оно просто проскальзывало по его воспаленному горлу. Он жил на одном мороженом, но оно было совершенно непитательное, и Крис продолжал таять у меня на глазах. Мы были в отчаянии, чувствовали себя невыносимо одиноко, скрывая от мира его странную болезнь, и боялись худшего. Мы были ужасно напуганы. Однажды утром я проснулась, и увидела, что Крис выглядит чудовищно. У него распухли ноги. «Хватит с меня», — сказал он. «Хватит!» Он позвонил нашему знакомому молодому врачу и попросил его приехать к нам домой, и тот великодушно согласился. Один взгляд на Криса, и врач сказал. «Все очень плохо. Его нельзя оставлять дома в таком состоянии. Он повез нас в кабинет неотложной помощи в больницу Ленокс-Хилл, буквально в двух шагах от нашего дома». За дело взялся один из врачей клиники. Через пару недель доктор Хембрик смог точно поставить диагноз. Две недели Крис пролежал в изолированном боксе. Попасть туда можно было только в маске и спецодежде. Медсёстры думали, что у него спит, и многие из них вообще отказывались к нему заходить. Оказалось, что у Криса пенфигус или вульгарная пузырчатка, редкое и сложное расстройство иммунной системы. До недавнего времени эта болезнь неумолимо убивала до 90% жертв. Характерный симптом волдыри на коже и слизистых оболочках сперва проявляется в горле. Потом, если не оказать помощь, поражение распространяется все дальше и дальше. Сначала западная медицина полагала, что пузырчатку провоцируют стрессы и выгорание. Но позднее выяснилось, что присутствует вирусный компонент. Когда стала ясна природа болезни, Криса посадили на стероиды. Ему прописали мазь от ожогов второй степени, потому что кожа у него была воспаленная, с открытыми язвами, как будто обгорела на самом деле. Я размазывала мазь по простыням. Благодаря ей Крису становилось легче, иначе он не мог лежать. В больнице Ленокс-Хилл Крис провел три месяца. Большую часть времени я была с ним. Иногда ночевала на раскладушке у него в палате. В прессе пытались представить меня в качестве второго воплощения матери Терезы. Но это просто бред. Мы с Крисом были командой, партнерами. Естественно, я ухаживала за ним, и он сделал бы то же самое для меня. Люди обсуждали, как тяжело мне приходилось, и мне действительно было нелегко. Но на кону стояла жизнь Криса. Первый месяц он находился под действием тяжелых стероидов, во власти странных галлюцинаций. В некоторых из них присутствовала я. Иногда ему казалось, что я бегаю по рынку в Маракеше, а иногда он просыпался, будучи уверенным, что он в Гонконге. Я продолжала снабжать его героином. Крис был на нем все время, пока лежал в больнице. Думаю, доктора и медсестры знали, что он постоянно под кайфом, но закрывали на это глаза, потому что так частично снималась физическая боль и страшные мысли приходили реже. Отчаянные времена, отчаянные меры — это известный штам. В ночи я выходила на улицу и сама доставала дозу. Не все уходило на Криса. Я тоже сидела на героине, чтобы как можно сильнее притупить эмоции и ощущения. Мне казалось, что иначе я вряд ли смогу все это выдержать. Через некоторое время стероиды все-таки возымели эффект. Криса отпустили домой. Ему нужно было только периодически приходить на обследование в больницу. Он восстанавливался, это было замечательно. Но он все еще был очень слаб, а его тело пыталось справиться с побочными эффектами лекарств. Из-за стероидов он прибавил в весе, что вначале только радовало. Еще из-за них случались чудовищные перепады настроения. Болезнь забрала у него львиную долю сил. У Криса сильный и изобретательный ум, но он не самый физически крепкий человек. Болезнь высосала из него все соки. Он даже не мог просто пройти вдоль дома. Он был на пределе, и ему потребовалось два или три года, чтобы полностью восстановиться. Я твержу себе, это не твоя вина, и все равно продолжаю укорять себя в том, что усугубило его стресс. Он был лидером группы, и из-за этого постоянно жил в чудовищном стрессе. А тут еще я, его девушка. Он всегда брал на себя роль моего защитника, телохранителя. Действительно серьезные обстоятельства для человека настолько чувствительного. Теперь была моя очередь ухаживать за ним, стать для него щитом и опекать его. А тем временем мир вокруг нас начал рассыпаться на куски. Мы потеряли группу, мы потеряли контракт со звукозаписывающей компанией и вот-вот могли лишиться дома. Мы оказались на мели. А разве могло быть иначе, при том, что ты продал более 40 миллионов записей, Ты на пике своей карьеры и работал в режиме нон-стоп на протяжении семи лет без выходных, если не считать нескольких дней с черными овцами в швейцарской клинике. Потому что это шоу-бизнес, или музыкальный бизнес, по крайней мере. В плане ведения бизнеса у музыкантов обычно плохая репутация. Считается, что они совершенно непоследовательны и оставляют ворота открытыми для рыщущих поблизости волков. Так и есть в сфере бизнеса и дела производства Мы ошибались везде, где только могли. Мы заключали ужасные контракты. А люди, которым мы платили за то, чтобы они организовывали наши дела, были в первую очередь озабочены собственной выгодой. Нас развели по полной программе. Наши связи с Шепом резко оборвались, когда он узнал, что я и Крис употребляем героин и кокаин. Он навестил нас и ушел. И на этом все. Ни звонков, ни сообщений, ничего. А еще выяснилось, что у нас большие проблемы с налогами. Мы даже не подозревали, что наш бухгалтер не платил налоги два года. За это время мы заработали больше всего. Думаю, он просто тянул время, отыскивая лазейки и способы уклониться от уплаты. Так что идея с большим домом на восточной 72-й улице, скорее всего, возникла не случайно. Меня полностью устраивала квартира под крышей, которую мы снимали на западной 58-й, Но бухгалтер настоял, что дом — это выгодное вложение. Поэтому в наше прежнее жилье переехала мама Криса, а у нас впервые появилось что-то свое. Когда мы переехали в новый дом, поначалу испытывали шок. Было то страшно, то неимоверно весело. Район мне не нравился. Верхний ист Истсайд в те дни был очень консервативным. Здесь не было цветных людей и уличной жизни Нижнего Истсайда, которую я любила. Но было здорово какое-то время пожить в таком просторе. Помню, как однажды ночью я залезла на крышу, чтобы посмотреть на звезды и Луну в мощный телескоп. До этого я вообще никогда не смотрела в телескоп, поэтому навести фокус уже представлялось необычной задачей. Я думала, что буду просто там лежать, смотреть на небо и растворяться в мыслях, которые придут мне в голову. Но чтобы четко видеть Луну или конкретную звезду, Нужно было всё время удерживать телескоп в определённом положении. Во время настройки я вдруг ощутила движение. Впервые я почувствовала вращение Земли и скорость, с которой наша планета летит в космосе. Это меня ошеломило. Ощущение было невероятное. Я никогда не испытывала ничего подобного. Это был момент осознания размеров, силы и веса планеты, на которой я живу. Потрясающее чувство. Спускаясь по лестнице обратно в дом, в мое собственное крошечное пространство на этой планете, я думала «Ух ты, я землянка!». Были и другие случаи, когда я ощущала весь непомерный вес этого мира. Один из них напрямую связан с нашим домом на Восточной 72-й улице. Если пахло жареным, Питер Литц, наш бывший менеджер, мог учуять это из любой точки, будьте уверены. И, конечно, когда я подписывала бумаги, по которым отказывалась от всех своих прав на этот дом, он был тут как тут. Неясно, как он обо всем узнал, но не успела я оглянуться, как он уже сидел за столом напротив меня. Казалось бы, он законно отстаивал свои интересы, но, по моим ощущениям, единственная причина, по которой он был здесь — желание унизить меня и поглумиться над моими злоключениями. Он всегда оказывался рядом, когда мог стать свидетелем моих потерь, провалов или угроз моему благополучию. Разумеется, он заявился не для того, чтобы спасти нас от этого убогого бухгалтера, который вверг нас в налоговый ад. Намного позже, когда ряд проблем с налогами решился, и мы хотели снова собрать группу, некоторые бывшие участники «Блонди» потребовали, чтобы им заплатили, хотя не собирались работать с нами дальше. Они решили подать на нас в суд и заставить платить им проценты с возможного будущего дохода. Естественно, сразу же нарисовался и лиц. Судья спросил, «Почему вы здесь?» Тот, насколько я помню, ответил, «Я решительно заинтересован в их капиталах, ваша честь». Ха, интересно, о каких именно капиталах он говорил. Он мог говорить о том, почему капиталов у нас не было, но в таком случае ему пришлось бы свидетельствовать против себя самого. Судья попросил лица убраться. Я почувствовала себя отомщенной. Суд Нью-Йорка провозгласил лица именно тем, чем он и был. Ничем. Мы не просто лишились дома. Налоговое управление конфисковало все, до чего могло дотянуться. Они забрали мою машину и даже мои пальто, что было странно. Я была в ярости. Что они еще хотят загробастать? Они продолжали выискивать ценные вещи, но у нас таковых было немного. Они не смогли наложить свои жадные лапы на моего Уорхола, потому что я успела отнести его ростовщику, и права уже были у него. Отвратительнее всего было то, что налоговое управление забрало нашу медицинскую страховку. Крис в это время лежал в больнице. Насколько мне известно, у них не было таких полномочий. Я пришла в ужас. Вот Крис в отдельной палате на длительном лечении, за которое нам нечем платить. Но нас спас великодушный врач Криса – Доктор Хембрик. Он все устроил так, чтобы Крис смог остаться в своей палате. Поскольку нам негде было жить, я стала искать съемную квартиру. Нашла одну на Манхэттене, в районе Челси. Я также заняла немного денег. Наш банковский счет арестовали, и расплачиваться я могла только наличными через почтовый перевод. И я начала искать работу, где платили бы наличными».